Кузнецов сел на место водителя и начал шуровать переключателями и сектором газа. После недолгого гудения и стука мотор чихнул и, наконец, завелся. Все-таки надежная у буржуев техника была. Подозреваю, что в тогдашнем отечественном исполнении без внешнего подогрева нечто подобное хрен бы завелось. «Садитесь», – пригласил всех Кузнецов. Проворный объект влез в аэросане первым и гордо уселся впереди, рядом с пилотом-водилой. словно подсознательно понимая, что сейчас он тут фактически главный. Ну а мы трое, по-простецки, сели на пол кабины. Входивший последним вежливый белофинский пленник Соколов закрыл за нами грузовую дверь, после чего аэросани тронулись, сдувая струей от воздушного винта снег с окрестных крыш. Быстро набрав скорость, мы рванули мимо сараев по глади озера. Ну, хотя, если честно, это только звучит красиво. Гладь. А на самом деле лед озера Мятия-Ярви был не очень-то ровным. На ходу лыжи ширкали по каким-то неровностям, и мысли о том, что мы можем или навернуться на каком-нибудь зловредном таросе, или нырнуть в незаметную полынью, не была такой уж невероятной. Как помнится, говорили в том сериале из жизни Маруси Климовой, «Кто сыт, тот тонет». Между тем Игнатов, очумелым ручком которого, похоже, было нечем заняться, затем то включил радиоприемник на приборном щитке и начал крутить туда сюда ручку настройки и тут совершенно неожиданно в кабине аэрросаней раздались слова русской песни эх путь дорожка закрытое окошко не выйдет не встретит девчоночка меня горькое слово сказала черноброва в сердце нет ответного огня эх андрюша нам ли быть в печали не прячь гармонь играй на все лады Это было что-то смутно знакомое. А минуту спустя дошло. Советский народный шлягер из конца 1930-х. Из репертуара, но ну, очень знаменитой некогда, исполнительницы. Стоп. Клавдия Шульженко? По радио? Ночью? Что-то я не припомню, чтобы в те годы московское радио или, скажем, радио Коминтерна вещало круглосуточно. Бред какой-то. А потом, поняв, что в приемнике достаточно хорошо слышны шорохи от иглы по пластинке, я осознал, что же это такое. Всего-навсего какая-нибудь радиоприводная станция для тех же наших дальних ночных бомбардировщиков. Была во времена Второй мировой такая метода. Врубали какую-нибудь популярную песню прямо с патефона на определенной частоте и по ней корректировали курс штурманцы. Способ из самых простых. Если песню слышно плохо или вообще не слышно, значит, летишь ты, милок, куда-то не туда. Выходит, не спят сталинские соколы, а все-таки воюют, ну или, по крайней мере, демонстрирую присутствие. «Вырубит его на хрен сейчас не до того», — сказал я Игнатову, стараясь быть строгим. Объект внял и послушно выключил радио. «К этому времени мы пересекли озеро». Точнее сказать, это было что-то вроде прибрежного заливчика или бухты. И, смяв сухой прошлогодний камыш, выскочили на заснеженный берег, где хвойный лес рос еще не очень густо. А потом, виртуозно петляя между деревьев, Кузнецов повел аэросани в гору. Гора – это опять-таки слишком громко сказано, просто небольшой подъем. Наша скорость снизилась, поскольку с полной нагрузкой мотор, похоже, тянул несколько хуже, Не перегрелся бы раньше времени. Выскочив на небольшой холм, Кузнецов наконец остановила пора среди заснеженных елок. «Ну что, командир, выходим?» – спросил Смирнов. И я понял, что, похоже, мы доехали куда нужно. «Мотор, не глушите!» – сказал я нашему водиле. Он утвердительно кивнул. В общем, мы со Смирновым вылезли наружу и отошли на десяток шагов от кормы гудящих на малых оборотах и гонящих в нашу сторону мини-метель Аэросаней. Озеро и окружающий его лес были прямо перед нами. Постройки хутора были где-то левее, но с нашей позиции практически не просматривались. Все, мы за пределами радиуса поражения, констатировал факт Смирнов и протянул мне бинокль. А импульс от взрыва точно не выбьет мотор Аэросаней, уточнил я. А то, может, есть смысл его выключить? Ни в коем случае, успокоил меня старший Кюнст, И тут же, без всякой паузы, выдал. По-моему, самолеты на подходе. Я поднял бинокль. Да, пялиться в ночное небо без радара – это не жизнь. Вон там, любезно уточнил направление Смирнов. И, словно его услышали, в небе над озером возник множественный, но не особо мощный гул. Потом стало видно и две пары красноватых и синеватых огонечков БАНО. Сами самолеты оставались практически незаметными. Даже активация сна мало что дала. Тепловой фон у самолетов того периода был не особо мощный, да еще и на таком расстоянии. Хотя мое воображение и дорисовывало между лампадками аэронавигационных огней нечто более темное, чем ночное небо. Ну что же, добро пожаловать, многоуважаемые сэры. Сейчас вас, должно быть, будут убивать. Головная пара огоньков описала над озером широкий плавный круг и исчезла за заснеженными деревьями. Спустя какие-то секунды на круг пошла и вторая пара. «Ну все, рви!» – сказал я Кюнсту. «Надо признать, что прозвучало это слишком буднично. Как когда-то говорили белорусские партизаны, пускать вражеские эшелоны под откос интересно только до десятого раза. Потом оно как-то приедается. Закройте глаза или отвернитесь». Вежливо попросил Смирнов. И не вздумайте активировать сна. Я подчинился. Ш пум -ш -ш -ш -ш -ш -ш. Услышал я мощный звук, больше всего напоминающий то ли шкворчание непомерно большой сковородки на газу, то ли звук неожиданно проткнутый чем-то острым гигантской емкости с воздухом. Спустя какие-то секунды внутри этого всеподавляющего шипения ударило несколько глухих бабахов. Похожие вторичные взрывы. Складированные на хуторе горючка, боеприпасы и прочее. Прости меня, товарищ младший командир Шепелов, за то, что пришлось твой труп кремировать вместе со всеми этими, не имеющими ценности, не представляющими явной угрозы вражескими существами в видах Homo sapiens. но ну, не до похорон нам было. Все, уже можно смотреть, доложил Смирнов. Я открыл глаза и натуральным образом офигел. Прежде всего, от того, что в тот же миг, прямо над нашими головами, причем совершенно бесшумно промелькнуло нечто крупное, живое и машущее крыльями. Хоть и не сразу, я понял, что это ничто иное, как довольно здоровенная сова, филин какой-нибудь, похожая, спугнутая неожиданным возгоранием. Да и не она одна. По ночному небу, как можно дальше от озера метнулись десятки различных птиц, не желающих добровольно превращаться в цыплят табака. Блин, никогда такого не видел. И, что интересно, никакой ударной волны я действительно не ощутил. Просто фон ночного пейзажа впереди нас вдруг стал из непроницаемо темного ярко-малиновым. Примерно так выглядит в документальных фильмах растекающаяся по склону вулкана лава. Гигантский огонь. который медленно разливался по земле, доставая до неба и постепенно становясь из малинового красно-оранжевым. Силуэты торчавших у озера елок и сосен в его свете казались словно вырезанными из плотной черной бумаги. Окружавший озеро лес заполыхал, и жар был такой, что у меня вспотела физиономия. Хотя надо признать, что это дьявольское оружие все-таки было относительно деликатным. От ближайших горящих деревьев до нас было метров 300-400, и дальше лес не загорелся. Похоже, не хватило мощности или особенности установки. Но все равно, мгновенный тепловой выброс был колоссальным. Сугробы под нашими ногами мгновенно подплавились и скукожились, обнажая бурый чертополох и прочую, как обычно, дремавшую под их толщи до весны прошлогоднюю траву, а с окрестных елей весело лопатек и закапал превратившийся в воду снег и лед. Похоже, и лед на озере тоже растаял, если не мгновенно, то очень быстро. Прямо-таки техногенный вариант сказки про 12 месяцев. Только для полного счастья мгновенно расцветающих подснежников не хватало. Хотя, какие на хрен подснежники? Разве что венок сплести покойным супостатам, отбраться звездеца. Ну что, все кончено? спросил я. Действительно, приятно иметь дело с чистой работой, как говорил один второстепенный персонаж в старом фильме про клуб самоубийц. «Да», сказал Смирнов, без малейших эмоций, глядя на дело рук своих и на всякий случай уточнил. Минут через десять температура начнет падать, после чего горение будет приобретать исключительно остаточный характер. Ты это о чем? Это я о том, что дальше в основном будет догорать то, что успело загореться. Учитывая время года, погоду, направление ветра и температуру воздуха, часов через 6-8 этот пожар погаснет, даже если его никто не будет тушить. А они не будут. Или ты думаешь, что сюда примчится пожарная команда на красных машинах и в надрайных медных касках с каким-нибудь брандмайором или брандмейстером во главе? И, по-моему, надо ехать, а то сейчас со всех сторон понабегут зеваки. Это же первый атрибут любого, даже самого завалящего, пожара. Поехали. Не стал спорить Кюнст. Стой, отдернул я его. Давай-ка сделаем так. Сможете сейчас усыпить нашего объекта? Уже? А что? Что значит уже? Вообще-то он спит с самого момента нашей остановки. При применении подобных средств нам не нужны лишние свидетели. У нас четкие инструкции на этот счет. И мы можем этот процесс регулировать. Так что с нашей помощью объект проспит хоть неделю. Здорово. И когда же они все успевают? Хотя, чего я удивляюсь, это же профессионалы. Да еще и с откровенной нечеловеческой психологией. С их-то опытом они точно слишком много знают и умеют. Но теперь мои и их пути дороги точно расходились. Конечно, задание наше почти выполнено. И, поехав с ним... Я имел все шансы завершить эту суету к утру, причем даже более не вступая в какие-либо столкновения и перестрелки с противником. Но в этом случае мне неизбежно пришлось бы стрелять в себя или, как вариант, подставлять лоб под первую попавшуюся пулю, а не хотелось. Так что я решил, что, как говорил товарищ Сухов, лучше, конечно, помучиться. Задержаться здесь еще на день-два, помочь прорваться зажатым в котле бойцам, которыми я вроде как временно командую, по крайней мере добровольно подписавшись на это дело, и красиво уйти, обставив сей уход как геройскую гибель. «Это замечательно, что он спит», — сказал я. «Тогда, пока он продолжает дрыхнуть, вывозите его через фронт, и лучше без задержек и остановок, только с гарантией, чтобы он к утру оказался живым и здоровым по нашу сторону фронта и его потом ни в чем не заподозрили». «Вы же намерены уйти сразу после этого?» «Да, намерены. У нас такой приказ. Мы и так слишком задержались из-за выяснения по поводу искажений в показаниях приборов. Тогда постарайтесь построить маршрут так, чтобы у вас была возможность высадить меня по дороге в точке, из которой я до утра смогу добраться пешим дралом до расположения котла, из которого мы уходили на это задание». «Вам это зачем, командир?» Неубедительно изобразил удивление Смирнов. «Я же все равно буду уходить отдельно от вас. Как именно я это буду делать и где, никого не касается. И для меня лишние сутки тут ничего не значат. Считай, что я просто не люблю незаконченных дел». «Как скажете, командир», – пожал плечами старший из трех поросят. «Как они проедут на аэросанях по этому лесу, да еще и в темноте, я, честно говоря, представлял не очень». Хотя особо беспокоиться точно не стоило. Вместо обычной карты у них в головах явно сидело что-нибудь подробно трехмерное. И я готов поспорить на что угодно, что несколько вероятных маршрутов отхода предусмотрительные кюнсты просчитали еще явно до того, как аэросани завелись. На всякий случай я отдал Смирнову глушитель от ППД, а если точнее, просто попросил отлепить его от ствола. Предложил заодно снять пласт резна и чудо-шинель со встроенной броняшкой, но кюнст сказал, что это вовсе не обязательно, поскольку при обратном переходе они автоматически дематериализуются. Я не рискнул переспрашивать, что именно он в данном случае имел в виду. Когда мы усаживались обратно в Аэросане, будущий академик Игнатов все так же спал. Дрых он и в момент, когда я распрощался с ниф нафнафом и нуф -Нуфом. Слез с этого аэротрамвая на какой-то неширокой прогалине посреди леса и, взяв оружие на изготовку и глядя на подсвеченный заревом сотворенного нами пожара и бледным светом еле-еле пробивающейся из-за облаков луны, которую, как когда-то утверждал Вилли Хаапсалу из Финляндии вообще не видно, окружающий пейзаж пошел своей дорогой. Точное направление Кюнсты указали мне в качестве финальной любезности. Не знаю... проснулся ли объект при пересечении линии фронта или позднее, но не с самим академиком, ни с его официальной биографией, как я потом выяснил, ничего плохого не случилось. Все его тогдашние приключения в компании трех биороботов и под моим мудрым руководством отразились в одной единственной строчке. В период с декабря 1939 по март 1940 года Игнатов С.П., принимал участие в боевых действиях в период Советско-Финляндской войны. И, как говорится, это все и более ничего, что нам, собственно, и требовалось. Таким образом, дальнейшая незыблемость каких-то там теоретических основ пресловутой теории или физики, темпорального поля, была вполне себе гарантирована. В общем, заиграл в закат пожаром. Извини, бабушка, но я опять поиграл со спичками. Озеро Мятия-Ярви мы вскипятили, по крайней мере, это точно касалось верхней слоев воды, предположительно получив на выходе весьма оригинальную уху, состоявшую из английских шпионов, финских вояк, рыб и прочих некогда живых, но быстро перешедших в сугубо вареное состояние организмов, разве что картошки, а тут она бы потребовалась в количестве как минимум нескольких десятков железнодорожных вагонов, забыли добавить. Да и пробовать подобное варево я бы никому не советовал. Естественно, по возвращении мне стало интересно, что же по этому поводу потом писали и говорили и у нас, и у наших врагов, как принято выражаться на нынешней Украине, «Заякий хрен загнуло стильки людын». И, к моему глубокому удовлетворению, выяснилось, что почти ничего об этих странных, с какой стороны не посмотри, в событиях в официальной истории по обе стороны фронта не отразилось. Все попытки проверки хоть каких-то имеющихся отношений к пожару на этом озере вражеских персоналей закономерно свелись к тому, что, по документам, все, кто превратился в покойников, пепел или головешки в ту веселую ночку, якобы числится погибшими совсем в других местах и в другое время. Прятать концы они, как я уже говорил, умеют, Быстро уснив это на примере Капрала Самотыки, я более в этом направлении и не копал. При этом, хотя в истории Второй мировой войны полно различных, хоть и по-разному, но безуспешно боровшихся с советской властью под самыми разными предлогами и знаменами прибалтийских Безумавичусов, Слабкявичусов, Кривобокасов, Гавелисов, Жукаускаусов, Копуковаковаксов, Криведоровичусов, Кавелисов, Шешполаускасов, Кунчайтисов и прочих Понадувичусов и Накрошисов, никакой Владимир, Вальдемар или Вальдемарас и Искюль из непроизносимой Яумпия Балги под Ригой», либо, как вариант, Уильям Янсен вообще нигде не упоминался, словно его никогда и не существовало в природе. Конечно, какие-то Искюли в нынешней Латвии жили, куда же без них. Но к тем событиям предки ни одного из них отношения, к счастью для них, не имели. Похоже, этот, не кстати создававший своим присутствием помехи умной аппаратуре из будущего, вредный экземпляр существа вида Homo sapiens, все-таки не оставил потомков на этой планете. Хорошо это или плохо, вопрос отдельный. Ну а пытаться проверить хоть что-то в отношении прочих, почивших на берегах или в мутной воде Тауфинского болота англичан, французов или тем более поляков было вообще бесполезно. Ведь я даже и имен их не знал. К тому же, сама тема участия англичан, французов и прочих шведов в зимней войне на стороне финнов во многом остается на Западе табу и в наше время. Тем более, стоит ли лишний раз напоминать о некоем локальном эпизоде, где твоя армия и разведка облажались по полной программе. У дряхлой Британской империи впереди были норвик, Дюнкерк, Сингапур и прочие табруки. Громкие поражения и впечатляющие разгромы, где были вульгарно слиты под хвост кобыли сотни тысяч солдат и офицеров. В одном только Сингапуре в 1942-м, уступавшем численно втрое японцам, Позорно сдалась 80 британская группировка. И на фоне этого разные мелкие, подковерные неудачи периода Зимней войны выглядят сущей ерундой, детской игрой в солдатике. Подумаешь, один танк, несколько самолетов и два десятка неталантливых шпионов, которых, по идее, вообще не жалко, разом превратившихся в покойников. Ну а искать где-нибудь в открытом доступе, скажем, Любые сведения об испытаниях пехотного танга «Матильда» в суровых условиях приполярной зимы не стоило даже пытаться. Тем более, что на благословенном западе вообще имеют обыкновение держать самые интересные документы под грифом «хранить вечно», то есть без малейших перспектив обнародования, что, по-моему, во многом равносильно тупому уничтожению архивов методом сжигания. С техникой примерно та же картина. Как я уже говорил, по официальной версии, спидфайеров на той войне якобы вообще не было. Будем считать, что самолеты этого типа нашим летчикам в финском небе действительно лишь мерещились. А кадроны С.714С появились в Финляндии только в апреле 1940 года, да к тому же значительно южнее. Хотя некие вредные и въедливые французские авиационные историки Жан-Клод Саумиль и Мишель Матракс в своей вышедшей в 1996 году монографии, посвященной кадрону С.714С, честно пишут, что четыре выпущенных в декабре 1939 года истребителя этого типа серийные номера 28, 29, 56, 57 почему-то как будто сгинули в неизвестном направлении. Они не числится ни в составе воевавших с немцами во Франции в мае-июне 1940 года частей, в частности, укомплектованной поляками эскадрильи дробь 145 куда и ушло большинство этих истребителей, ни в числе нескольких машин, поставленных в Финляндию, ни в списке боевых и эксплуатационных потерь, ни среди машин, принятых затем на баланс ВВС режима Виши или гитлеровских Люфтваффе. после поражения франции короче говоря было неясно куда именно их отгрузили с завода и как они были потеряны Правда, не склонные к разного рода фантастическим допущениям французы предположили что причина этому всего лишь некая путаница в заводской документации но ну а в остальном все так же сводилось к дурацким легендам высосанным из пальца страшилкам и досужим домыслом конечно Полностью скрыть сам факт пожара не получилось, но фины взяли и придумали для внутреннего употребления вроде бы убедительную отмазку. Дескать, в ноябре 1939 года, после начала войны с советами, с хутора Лаха Маатила в приказном порядке были выселены все жители, после чего уже ближе к марту 1940 года на хуторе якобы был организован крупный склад захваченных у большевиков ГСМ, не меньше тысячи тонн разной горючей фигни. И в апреле 1940 года, уже после окончания боевых действий, якобы исключительно по халатности, немногочисленная охрана этого трофейного склада допустила возгорание и взрыв горючего, плавно перешедшее в крупный пожар, в результате которого выгорел лес на площади не менее чем в полтора гектара. И якобы пожар этот потух сам с собой из-за начавшихся весенних дождей, причем пострадали во время него всего три человека, да и то не смертельно. Что на это сказать? Я сумел найти всего несколько фото, сделанных на этом озере в последующие годы. Самое раннее, летом 1942 года. Собственно, это черно-белый снимок трех каких-то финских солдат, которые были в патруле или дозоре, и решили сфотографироваться на фоне необычного пейзажа. На этом фото озеро выглядит слишком темным, мертвым и заболоченным, заросшим камышом и тиной. Кругом лежат начавшие гнить обгорелые бревна и кое-где еще торчат из земли, не догоревшие до конца и не успевшие рухнуть под влияние разного рода природных и погодных факторов стволы мертвых деревьев. При этом на снимке хорошо видно, что повсюду активно отрастает молодой лес, На следующем, уже цветном фото 1947 года, пейзаж не слишком напоминает место падения Тунгусского метеорита, поскольку свежие деревья отросли, а трава и прочая растительность окончательно скрыли следы пожара. Ну а на последующих фото все уже и вовсе нормально. Тайга и тайга. Правда, и в нашем 21 веке это озеро считается малопригодным для посещения. Туристам из числа лезущих вглубь экстремалов категорически не советуют соваться туда, поскольку его берега считаются топкими и заболоченными, а лес вокруг малопроходимым. Есть упоминания о ямах и подземных пустотах, видимо, следствие гниения горелого леса плюс подвалы и погреба сгоревшего хутора. И, кстати, после апреля 1940 года название хутора Лахо-Маатила больше нигде и никогда не упоминается, поскольку после войны его даже не думали восстанавливать. До железнодорожного тупичка у лесоразработок тот пожар, судя по всему, не дошёл, но постепенно и там всё пришло в запустение. В 1940 году советско-финская граница сдвинулась на запад в первый раз, а после 1944 – снова, ещё больше. И с тех пор от восточного берега мятя ярве, До нынешней российской границы всего-то километров шесть, то есть это погранзона, со всеми вытекающими. Правда, лесозаготовки и перевозки по той узкоколейке вроде бы продолжались примерно до конца 1942 года. Однако потом фронт опасно приблизился, а после окончания войны хозяин железки и лесозаготовок, фабрикант Юси Меккинин, охладел к этому бизнесу и переключился на производство мебели. Вроде бы торговая марка с его фамилией существует и в нынешней Финляндии, только контрольный пакет акций вполне в духе времени держат не потомки лесозаводчика Юси, а какие-то азиаты. В принципе, ржавые рельсы узкоколейки и остатки заброшенных после 1945 года строений можно видеть на этом месте и сейчас, только там ничего интересного нет. Все подчистую зарослось земляникой и прочим разнотравьем. Впрочем, какие-то финские поисковики из числа особо упёртых в конце 1990-х всё-таки лазали в окрестности озера Мятиярви, разыскивая главным образом сбитые во время войн 1939-1945 годов самолёты. В периодике тех лет даже пару раз упоминалось, что группа некоего Джей Мулквисте даже попыталась обследовать озеро с помощью легко водолазного снаряжения. И при этом на дне у берега были найдены два каких-то странных авиамотора, явно из времен Второй мировой. А главная странность была в том, что снаружи металл этих моторов, по свидетельствам поисковиков, выглядел слегка оплавленным. Но дальнейшие поиски в этом районе финские власти почему-то быстро запретили. Мотивировалось это в основном возможным наличием в этом месте множество неразорвавшихся то ли авиабомб, то ли мин, советских разумеется, но явно не смогли сдержаться и не плюнуть лишний раз в нашу сторону. Этот официальный запрет породил две идиотские легенды. Первая гласит, что немцы не то в 1942, не то даже в 1943 испытали в этом районе сверхсекретную и сверхмощную зажигательную авиабомбу, которую они планировали сбросить то ли на Москву, то ли на Ленинград, то ли на Мурманск. Интересно, почему не на Лондон или на Нью-Йорк? Но эксперимент якобы вышел из-под контроля, примерно как в том бородатом анекдоте. Мы думали 2 килотонны, а оно как бабахнет. Случился слишком сильный лесной пожар и прочее. Якобы финских генералов это возмутило, и они запретили дальнейшие опыты. Можно подумать, подмявшие под себя полмира немцы, тогда стали бы их вообще о чем-то спрашивать. Какие-то особо впечатлительные идиоты даже предположили, что испытываемая бомба могла быть ядерной или грязной. Вторая легенда на ту же тему гласила, что в апреле 1940 года на озере взорвался вовсе не склад ГСМ, а хранилище захваченных у русских во время зимней войны химических авиабомб и снарядов, которые финское командование хотело впоследствии как-то использовать. Странным образом, весь этот бред удачно совпал с сообщениями об утечках ядовитых веществ из гитлеровских арсеналов, затопленных после войны западными союзниками на дне Балтийского и Северного морей. На дворе как раз были 1990-е. В финских СМИ даже появилось несколько статей по этому поводу, но особого шума не случилось. На озеро Мятия-Ярви несколько раз съездили какие-то обреченные соответствующими полномочиями экологи в сопровождении журналистов, которые быстро поняли, что ничего, кроме полчищ крупных и голодных комаров, там нет и не было. Приборы показали полное отсутствие в взятых пробах воды и грунта повышенного уровня радиации, а равно и признаков иприта, хлора и каких-то иных ядов. На то все и заглохло. А еще. Где-то в 1960-е ходила такая история, якобы какой-то местный старый охотник-отшельник, ну и по совместительству, естественно, то ли колдун, то ли шаман, или, как их еще называют по-местному, ноити, по имени, или это все-таки такая фамилия, Хаисева, весной 1940 года случайно побывал на мертвом берегу озера Мятия-Ярве и был столь поражен увиденным, что через год, в мае 1941 года, когда на Троицу маршал Карл Маннергейм и финский премьер-министр Ристо Рюти, надо полагать ради единения с народом, на который они реально вообще-то плевать хотели, поехали на пленер аж в Иссалме, сумел каким-то образом пробиться через плотное кольцо охраны и прочих шестерок и, можно сказать, добился личной аудиенции с первыми лицами государства. И вроде бы колдун тогда сказал им, что если Маннергейм и Рюти не хотят, чтобы со всей Финляндией произошло то же, что и с тем озером, воевать с русскими больше не стоит. Было такое предупреждение на самом деле, или все это лишь в Ракии, точно сказать трудно. Но, как известно, Маннергейм этим пророчеством так или иначе не внял. Но, что характерно, Ничего особенно плохого с Финляндией потом не произошло, хотя зад им тогда надрали качественно. но у нас неожиданно вспыхнувший на озере сильный пожар заметил и наблюдал, в частности, экипаж бомбардировщика ДБ-3 капитана Варенцова из авиагруппы комбрига Спирина, как раз выполнявший в ту ночь вылет на разведку с сопутствующим бомбометанием в полосе 8-й армии. В первый момент летчики даже сочли... что это следствие действий нашей бомбардировочной авиации. Но потом, когда они после посадки на своей базе в Копорье доложили об этом по команде, быстро выяснилось, что, кроме них, никакие советские бомбардировщики в эту ночь в данный квадрат не вылетали и бомб там не сбрасывали. Но поскольку капитан Воренцов, похоже, был излишне честным служакой и не догадался сразу же приписать сей боевой успех себе, Никому конкретно этот эпизод заслуги так и не занесли и, соответственно, никого за это не наградили. Хотя, в принципе, могли бы. Ну а я к утру следующего дня опять был в котле.